Глава 12. Год 1917. Январь, 12. Ресторан «Кюба», Петроград. Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе Николай Фоменко. Вот и настал тот день, когда Протопопов был вызван к государю на ковер держать ответ за действия последнего времени. Накануне визита в Царское село к Николаю II – Александру Дмитриевичу предстояло закрыть парочку неотложных дел. Поскольку визит был запланирован на вторую половину дня, в три, если быть совсем точным, то время для текущих задач еще оставалось, пусть и мало. Поэтому, проснувшись с первыми лучами солнца, господин Протопопов занялся имеющимися делами тотчас. Накануне вечером министру уведомили, что прямиком из Есентуков был доставлен любопытный груз то, чего Протопопову так не хватало и с чем он связывал определенные надежды — тренажеры для физической нагрузки. В первый же день своего пребывания в 1917 году были наведены справки об уровне развития железа в России того времени. И Федя, с которым, собственно, и шел разговор, сообщил министру, что в Есентуках организована настоящая спортивная база, на которой охраннику не так давно удалось побывать, На базу эту якобы были в свое время закуплены некие тренажеры, которые позволяют использовать механические методы оздоровления по технологии некого господина Цандера. Об изобретателе первых тренажеров Протопопов слышал краем уха, и больше того, когда прозвучали слова «база в Ессентуках, тут же вспомнил, что во времена молодости посещал те края в составе сборной Москвы по самбо. В каком году это было, министр теперь уже и не вспомнил. Зато вспомнил, что тогда самбистам как-то не срослось позаниматься на дореволюционных тренажерах. Но тренер очень хотел, заверяя, что это старье — крайне полезная штука для организма. Так вот теперь эти тренажеры оказались по факту единственным доступным железом, и Протопопов, недолго думая, выкупил их себе в Петроград. Все, что были, без остатка — Правда, переплатив Министерству земледелия, которое закупило их еще при Наумове, в дорога, Пришлось звонить лично Кригер-Войновскому в МПС и выбивать отдельный товарняк, чтобы погрузить в него тренажеры. Министр путей сообщения, конечно, повозмущался, но скорее для порядка. Товарняк выделил. Так вот, минувшей ночью железо доставили до места. Протопопов узнал, что на балансе Министерства внутренних дел висит одно старое здание, которое активно увеличивало без того внушительный минус дефицита, где некогда располагались меблерашки для приезжих сотрудников. Сейчас жить там никто не жил, и здание пустовало без дела несколько месяцев подряд. Потому Александр Дмитриевич решил, что это здание станет будущим спортивным залом со всеми вытекающими. Комнаты он велел расчистить и повыбрасывать давно сгнившие и превратившиеся в труху мебели кровати. Ну а там, где возможно, приказал посносить ненесущие стены, чтобы высвободить больше пространства для занятий. Уже в 6 утра, когда большая часть Петрограда спала, Протопопов находился по адресу и принимал новый зал. Тренажеры из Есентуков вполне отвечали чаяниям этого времени и удовлетворяли запросам Протопопова на первых парах. Спорт в России уже существовал и находился на достаточно высоком уровне. Помимо фигурного катания, велоспорта или там футбола, страна знала, к примеру, тяжелую атлетику и таких богатырей, как Подобный и Елисеев. Конечно, тренажеры со спортивной базой и синтуков принципиально отличались от современных машин и были скорее оздоровительным инвентарем, предназначаясь по большей мере для физиотерапевтических целей, чем для полноценных тренировок. Тут тебе и деформацию позвоночника можно исправить, и даже запор вылечить, как прочитал Александр Дмитриевич в инструкции. Часть тренажеров имитировала активный отдых, конечно, с поправкой особенностей активного отдыха на 1917 год. Тут тебе и верховая езда, причем на выбор, на ком ты будешь скакать, верблюд или конь, с переключением и настройкой скоростей. Чем-то напоминала аттракцион Радео в американских барах с механическим быком, когда тебе надо удержаться на чучеле. Протопопов лично проверил режим «Конь идет рысью» и остался удовлетворен. Нагрузки, конечно, совершенно никакой, потому что сам тренажер работает от мотора и относится к пассивным. Зато отличная полноценная разминка, дабы расслабиться после настоящей тренировки. Были тренажеры и поинтересней, другой функциональности, где спортсмен мог заниматься сам, без всяких электрических моторов, самым, что ни на есть активным способом, например, лодка или насос, которые подразумевали нагрузку, опять же имитируя по названию известные движения из естественной среды. Протопопов также опробовал оба тренажера. Погреб, покачал. Снова довольно покивал, слез и потер ладонями друг от друга. Тут можно хорошо позаниматься с помощью веса собственного тела. Эффективно на первых порах, а учитывая, что физическая подготовка людей в это время оставляет желать лучшего, то пойдет. Хотя для тренировок на силу и на скорость придется доукомплектовываться. В довесок протопопов решил проверить тренажеры на своем охраннике. Подозвал к себе Ваньку, который по размеру был немногим меньше Феди. До того Протопопов оставлял Ваньку в министерстве, не считая нужным таскать с собой кучу охранников. Не рок-звезда он, в конце концов, и своих поклонников не боится. Но Ваньке сегодня отводилась важная роль. «А ну-ка, поди сюда, Иван Сергеевич, подкачай насос!» Он указал охраннику на тренажер, которым только что пользовался сам. Ванька пожал плечами. «Раз говорит господин Протопопов, что надо, значит, так и есть». Освоил насос и принялся качать. Сделал с десяток другой повторений и задышал, выдохся. Мышцы тут же забились. «Слезай!» Александр Дмитриевич хлопнул своего охранника по плечу. Ванька, смущенный, запыханный совершенно, отошел от насоса. Вот так, с виду здоровый бычара, а с интенсивными кардионагрузками на «вы». Дыхалка не проработана от слова совсем. «Исправим!» Что уж говорить об остальных современниках, которые, в отличие от Ваньки и Феди, в большинстве своем тяжелее места причинного, ничего в руках отродясь не держали, и что такое нагрузки не слышали. Вот для того, чтобы исправить ситуацию, министр и планировал открывать зал, где бы начал преподавать самбо по своей отработанной программе. Тренировки тяжелые, изматывающие, зато эффективные. Однако министр понимал, что для его целей одних трясений, толчков и валяний, которые предлагают тренажеры из Есентуков, не хватит. Следовало добавить новому залу Протопопова этой олдскульности подвальной качалки. Такое, чтобы связки лопались, мышцы рвались и грыжи вылезала. Только в комбинации кардио и силовых тренировок лежит дорога к успеху. Ну и в спаррингах, само собой. «Значит, дело есть», — обратился Александр Дмитриевич к Ваньке. «Поди сюда!» Протопопов вытащил из кармана накладную, на которой только недавно расписывался за получение груза. Взял карандаш и на обратной стороне принялся записывать. Усердно так, разве что язык не вывалил. В итоге, под любопытный взгляд Феди, Протопопов составил целый список пожеланий. Гантели, гири, мешок обязательно, но ну и без штанги никуда, еще канаты. Список получился внушительным. «Все для дела!» «Ну и еще кое-что, что не менее важно, чем инвентарь», — вписал. Список он вручил Федя. Сделаешь? Могу положиться на тебя, а, Вань? — Достану. Зря, что ли, в молодые годы в кружок любителей атлетики Краевского ходил, — оскалился Ванька. — Вот и займись, под твою ответственность. — Угу. А что это за слово такое, Александр Дмитрич? Динамо. — Так, Ваня, теперь наш новый спортивный клуб называется, а наш лозунг теперь — «Сила в движении». «Нравится?» Охранник почесал макушку, покивал. «Сейчас что ли выполнять, Александр Дмитрич. Мы кого ждем разве? Так нам в царское село ехать», удивился охранник. «Поезд ведь в три. Так ты на вокзал и приезжай сразу». Ванька закивал и отправился выполнять данное ему поручение. А Протопопов взглянул на часы и обнаружил, что времени начало девятого. С залом разобрались, считай. Вот так за несколько лет до официального основания «Динамо» Александр Дмитриевич открыл свой клуб, отдавая честь тому клубу, в котором когда-то тренировался. Бюрократические тонкости утрясти останется, может даже финансирование какое из бюджета получить, отдельное. Как бы то ни было, в ближайшее время Александр Дмитриевич планировал провести свое первое занятие со всеми желающими, так сказать. Ну а с вопросом, откуда брать желающих тягать железо и бить друг другу морду, и не только друг другу, и не только бить, Протопопов хотел разобраться по изучению списков активистов СРН от господина Римского-Корсакова. На эту тему у Протопопова как раз намечалось через час встреча со старым боевиком, а заодно дельный разговор. Больше не задерживаясь в своем зале, Протопопов отъехал, в целом оставшись удовлетворен тем, как все обустраивалось. Александр Дмитриевич понимал, что после событий вчерашнего вечера ему следовало проявлять осторожность — Здешние воротилы кусались больно, и отвечать на подобные выпады надо было максимально жестко. Для этого и нужна пехота, которую он собирался взрастить в стенах своего зала в ближайшее время. Поездка на место встречи не запомнилась ничем примечательным. Федя молчал всю дорогу, как обычно, ковырялся в носу, губы облизывал, шептунов пукал. протопопов размышлял. Встречу с римским Корсаковым министр назначил не где-нибудь, а на Большой морской улице 16, где базировался известный ресторан Петрограда «Кюба». И выбрано это место было не просто так. После празднования там двухсотлетия столицы, некоторое время назад в присутствии самого государя, «Кюба» стал популярным местом для сбора буржуазии и прежде всего банкиров. Была и другая причина. В ресторане продавали чего покрепче из-под полы, За что владелец Кюба, кстати, последние дни ходил под подозрением о незаконной торговле спиртными напитками и в оригинальной истории был арестован впоследствии, да и не только он. Федя, который знал о вчерашнем неудачном покушении на министра, затея встречаться с римским Корсаковым в логове врага не нравилось откровенно, но Протопопов этой встречей преследовал цель показать банкирам, что класть он хотел на любые предупреждения и угрозы. Как бы то ни было, зайдя в ресторан в начале десятого, Протопопов обнаружил за одним из столиков римского Корсакова и двинулся через зал, чтобы занять рядом со стариком место. Александра Дмитриевича узнали тотчас, и все провожали его с унылыми рожами, косыми взглядами. «Как же, вражина!» Ну, вы нашли место для встречи, господин министр!» начал римский Корсаков после короткого приветствия. «Как ваша здоровье?" «А вы чего о моем здоровье справляетесь, Александр Александрович?» Протопопов внимательно посмотрел на своего собеседника. «Так понятно, чего». Римский Корсаков подвинул к министру одну из утренних газет. Протопопов газету не взял, да оно и не нужно было. Прямо на первой полосе крупными буквами был набран заголовок «Покушение на министра внутренних дел». Стало быть, о покушении на министра уже было известно общественности. «Вот тебе, кстати, и фотография грузовоза, с которого вели стрельбу. После того, как покушение состоялось, автомобиль подожгли, даже пулемет забирать не стали. Вот он, покрылся гарью и копотью». Разумеется, что римский корсиков для себя сделал вывод, что покушение — это прямое следствие посещения министром квартиры Маркова II. «Совсем с катушек слетели, шиколье!» — старик смял газету. «Давайте к делу, Александр Александрович». «Вы сделали то, что я просил?» Протопопов не стал развивать тему. «Где списки?» Римский Корсаков достал из кармана лист, на котором были набраны на печатной машинке списки действующих членов СРН. Протопопов взял листок, изучил. Как он и предполагал, подавляющая часть Союза тактично съехала, узнав, что предстоящие анонсированные активности будут проходить на общественных началах, и из таких активностей ничего поиметь не удастся. Ни денег, ни связей. А вот геморроя на жопу, так это как за здрасте. А чем меньше проблем у народа, тем лучше. Во главе списка согласившихся и готовых принять деятельное участие стоял сам римский корсиков. там же, между прочим. Марков II, которого, признаться, протопопов не ожидал увидеть, хотя Александр Александрович вполне мог растрепать Маркову истинные планы. Ну и еще пару десятков человек, среди фамилий которых министру встретились лица весьма значимые, такие как ординарный профессор юридического факультета Юрьевского университета господин Никольский, хорошо известный протопопову господин Пуришкевич, член Государственного совета говоруха И даже бывший министр внутренних дел, господин Хвостов. Знатная компашка подобралась. Да, всего двадцать человек. Однако и эти двадцать — более чем достаточное число для реализации задуманного. Смущало, правда, то, что все из них не то чтобы в возрасте, но отнюдь не молодые. Протопопов вернул листик на стол, подвинул его к римскому Корсакову. Тот не шевельнулся. «Просто представьте на секунду, Александр Александрович, сколько бы человек сказали «да», если бы такой опрос мы провели среди коммунистов», — сухо спросил министр. Римский Корсиков покраснел, как вареный рак, но не ответил. Понимал, что коммунисты славились тем, что могли в нужный момент собраться и выступить единым фронтом, и испытал это на себе в свое время. Ничего подобного у патриотов не было даже близко, и Александр Александрович, и Александр Дмитриевич оба понимали, что причина разрозненности внутри некогда могучей СРН — наличие в ее рядах псевдопатриотов. И тот, и другой сходились во мнении, что псевдопатриоты — это сорняки, которых надо выкорчевывать из Союза во что бы то ни стало. «Вот что я вам хочу сказать», — продолжил Протопопов. С сегодняшнего дня я не стану обращать внимание на любые собрания, съезды и прочие инициативы, которые будут исходить от вашего союза». Римский Корсаков аж заерзал на сиденье. «Сообщаю вам также, что сегодня у меня назначена аудиенция у государя, и в нашем с ним разговоре я лично буду ходатайствовать за увеличение финансирования СРН в прежних размерах». Было слышно, как Римский Корсаков сглотнул. Попытался заговорить, но Протопопов поднял палец, показывая, что не закончил. «Более того, Александр Александрович, я предоставлю вам здание для следующего съезда, чтобы вам больше не пришлось ютиться по квартирам». Протопопов протянул старику листок бумаги с заранее записанным адресом открывшегося спортивного зала. «Всех тех, кто проявил себя истинным патриотом, я жду по адресу послезавтра вечером в спортивном клубе «Динамо». Прошу не опаздывать». С этими словами министр поднялся и оставил римского Корсакова одного за столом, так и не став ничего заказывать. Он знал, что Александр Александрович обязательно придет и приведет с собой всех тех, кто не только называл себя истинным патриотом, но и доказывал свои слова делом. В министерство Протопопов вернулся без 20 минут 11, сказал Феде, чтобы тот дозаправил автомобиль и через полчаса подал его к подъезду. Федя решил, что Александру Дмитриевичу надобно ехать на вокзал на автомобиле, и вопросов не задал. По приезду выяснилось, что Курлов, которого министр вызвал к себе ровно к 11 часам, уже на месте. Александр Дмитриевич откладывать встречу не стал. «Заходите». Зашли в кабинет. Уселись. «Вы готовы?» «Важное что-то, Александр Дмитриевич». «Ничего, кроме того, что вы со мной едете в царское село к царю. Собирайтесь». «Как поеду?» изумился генерал. «Меня ведь не приглашали!» «Натурально. Отбываем через 15 минут, Павел Григорьевич». Курлов, конечно, удивился, но не задал более вопросов и отлучился в свой кабинет, чтобы одеться и приготовиться, как просил министр. Ничего удивительного в словах Протопопова не было. Просто министр решил самую малость подкорректировать план поездки в Царское Село и решил вместо поезда воспользоваться личным автомобилем. О своем решении он сообщил накануне самого отъезда неспроста. За полчаса автомобиль будет подготовлен, но за полчаса крот, поселившийся в Министерстве внутренних дел, не успеет растрепать об изменившихся министерских планах. Александр Дмитриевич не доверял никому и придерживался принципу «доверяй, но проверяй» всю жизнь. Дело тут не в том, что, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Просто крота требовалось вычислить во что бы то ни стало. Федя, по которому было впору сверять часы, зашел к Протопопову, чтобы сообщить о том, что автомобиль подан, и, если угодно министру, они могут выезжать на вокзал. — Зайди-ка, Федор, — распорядился Александр Дмитриевич. — Дверь за собой закрой. Федя зашел, закрыл дверь, а Протопопов положил перед ним на стол совершенно новый комплект одежды, точь-в-точь точь такой, какой носил сам. Пришлось потратиться и купить новую одежду, потому как Федя был килограмм на тридцать крупнее Протопопова и выше на голову. Однако издалека сразу и не разглядишь. Это вблизи. Да, проблема. Переодевайся. Федя переоделся. С любопытством взглянул на свой костюм, перевел взгляд на точно такой же костюм на Протопопове, но сказать ничего не сказал, как обычно. «Поедешь на вокзал. Сам. Возьми с собой пару крепких и проверенных ребят». «А вы?» «А мы, Федя, встретимся с тобой в царском селе на вокзале, по твоему туда прибытию. Мы с господином Курловым выезжаем на машине через девять минут». Федя покрутился, повертелся, располагаясь в непривычной для себя одежде, потом кивнул, показывая, что понял приказ, и вышел.